Глава 13 Мне не впервые приходилось делать подобное, однако каждый раз накатывало дикое волнение. Как учил Ролан? Голову не опускать, взгляд прямо, дышать ровно. Пусть после нашей сделки прошло чуть меньше недели, но до сих пор не было никаких результатов, потому что мне не давались азы кокетства и соблазнения. Заводить дружбу с людьми я могу без проблем, но влюблять в себя кого-то – слишком сложная наука, которая сопротивляется само нутро. «Лия!» – напомнил Ролан, находящийся в это время далеко от меня, о необходимости идти легкой походкой. Он постоянно пользовался магией, шептал на ухо указания, следил за каждым движением и словом. Казалось, ему это было нужнее, чем мне, хотя именно так и обстояли дела. Каблук предательски застрял в земле. Я остановилась, пытаясь достать его, однако он за что-то зацепился. «Вам помочь?» поинтересовался зеленоглазый незнакомец. «Буду очень благодарна», – с трудом выдавила я, стараясь улыбнуться как можно милее. Макс сделал пару движений двумя пальцами, и моя туфелька оказалась на свободе без малейшего намека на царапину или прилипшую грязь. Я же мельком бросила взгляд на Ролана, который в это время держал руки вверху, очищая окрестность от последствий недавнего пожара. Дым, пепел, сухость, неприятный запах. Он, как всегда, был в костюме, на этот раз в светло-сером. Сосредоточенно следил за тем, что делает, и периодически притрагивался платком к лбу. «Лия, отвлекаешься!» – зашептал ветер, одновременно выбивая пару прядей из красиво уложенной прически. И как он заметил? «Плодородной почвы», – должным образом поприветствовала мага. Самилия Фленк. «Фленк?» Выгнул тонкую бровь незнакомец, отличающийся множеством веснушек на лице, да и на руках. Его взгляд не пронзал насквозь, не леденил душу, а от улыбки не разливалось тепло в груди. Я не ощущала мужскую силу рядом с ним, не хотела прикоснуться к волосам и в особенности к мочке уха, где не нашлось забавной родинки. Даже ямочек на щеках не обнаружилось. Всего пара минут знакомства, а мне человек уже не понравился, казался неприятным. Хотя он мог быть самым восхитительным мужчиной на свете. Взгляд переметнулся вдаль на Ролана, который разговаривал с какими-то другими магами. Привычная ровная спина, небольшой наклон головы, когда что-то не нравится. Наверняка он сейчас хмурился, а губы вытянулись в тонкую линию. «Извините за мою бестактность», — напомнила себе маг Земли. Фасит Нерт». «И я так понимаю, правильнее будет сказать «добрый день», — обратил внимание он на мою накидку. Да, именно так. Слегка склонила я голову на бок и, словно незначай, коснулась серьги, поправила волосы, а затем провела кончиками пальцев по шее. Это движение повторялось изо дня в день по несколько раз перед зеркалом, под неустанным надзором Ролана. Однако, как бы я ни старалась, на него этот прием не действовал, хотя сам же его и посоветовал. «Вы уже заканчиваете?» – указала я на группу магов, что-то обсуждающих в это время. Неужели опоздала? Хотели посмотреть на устранение обычного возгорания? Меня всегда завораживает сплоченная работа. При любой возможности, если нахожусь рядом, стараюсь хоть издалека понаблюдать, как вы красиво разрушаете, возводите, очищаете или охлаждаете. В будущем мечтаю пойти в академию, получить права на магию хоть раз поучаствовать в этом мероприятии. «Что ты делаешь?» – прошептал издалека Ролан, резким порывом ветра сдувая с моего плеча сумочку. Накидка неприятно полоснула кожу, однако я научилась держать маску и не кривиться при каждом ее воздействии. Мне пришлось нагнуться, чтобы поднять свою вещь, однако маг воздуха и это не позволил сделать нормально. Он добавил препятствия для тела, не позволяя просто присесть и взять. Пришлось это проделывать медленно, грациозно, позволяя новому знакомому самому додуматься о необходимости помочь. «Позвольте мне». Взмахнул он рукой, поднимая в воздух сумочку, благодаря нескольким камням. Он взял ее в свои руки, а затем аккуратно надел на меня, неприятно задевая накидку. «Благодарю», – сжимая челюсти от боли, прошептала я и игриво отвела взгляд. Еще немного, и на лице появилась багримасса раздражения. Эти потуги заигрывания уже стояли поперек горла. В прошлые разы я еле дотягивала до третьей учтивой фразы, а затем непременно делала что-то не так. Один раз поздоровалась неправильно, второй опустила голову, потом пропустила мимо ушей несколько вопросов, иногда начинала говорить о слишком приземленных вещах, подходящих только для звеньев, вести беседу сложная наука, а еще опаснее игра с целью привлечь внимание противоположного пола, чтобы тому понравиться. Сложность заключалась в том, чтобы выглядеть идеально, быть идеальной и говорить идеально. Глаза собеседника должны загореться, а в его мыслях должен сложиться образ прелестной девушки, который потом будет приходить в самый неподходящий момент. Ролан. Даже сейчас, глядя в зеленые глаза какого-то фасида, я представляла мага воздуха с улыбкой на лице, появившейся в последний раз еще тогда, на горе с пеплом. Не единожды в голову закрадывалась мысль о сумасшествии. Я понимала, что глупо вот так мечтать о нем, грязить наяву. но это пока не удалось контролировать. «Извините, мне пора». Прощание русоволосого мага земли вырвало меня из задумчивости. «Вы ведь будете присутствовать на празднике равноправия стихий?» «Конечно. Разве такое событие пропустишь, когда все только о нем и говорят?» Как можно милее улыбнулась я на прощание. «Буду рад вас там увидеть, Самилия. Яркого солнца!» Твердого камня, почтенный Фасид Нерд. До скорой встречи! Как только он отвернулся и направился к своему теасу, я выдохнула, теряя с трудом удерживая осанку и быстрым шагом направилась обратно в ресторан. Ролан снова будет недоволен, хотя это впервые, когда мне удалось хоть немного поддержать беседу и не отвлечься. Я зашла в одно из дорогих заведений в округе, села за столик, заказала чашечку кофе и принялась дожидаться мага воздуха. Ему еще предстояло несколько дел, поэтому можно было и перекусить. Но я не любила теперь есть в одиночестве. Так появлялся повод лишний раз побыть с мужчиной рядом, ведь кроме совместных поездок в Тиасе, наблюдения за ним издалека во время работы и приема пищи, мы почти не виделись. Казалось бы, жили на одном этаже, но застать его дома почти не удавалось. Ролан постоянно находился в разъездах, пропадал неизвестно где, уходил рано утром и возвращался поздно вечером. Правда, он не забывал при этом давать наставления и упрекать, указывая на моё неумение проделать простую последовательность действий и хоть раз воспользоваться женскими приемами. Но были в этом всем и положительные стороны. Ролан обещал выполнить условия – отвезти в академию и познакомить с любым интересующим меня человеком. После долгих уговоров он даже согласился устроить встречу с самим ректором, что позволит больше разузнать о Исмире и том инциденте. «Что ты здесь делаешь?» – знакомый голос заставил поежиться. Сложилось впечатление, что Миллер появляется лишь в заведениях, подобных этому ресторану, и разгуливал он по таким местам, словно собственник. «Добрый день!» – подавляя негодование, подняла я в его сторону голову. Хоть с тех пор, как мне стало известно о его причастности к судебному разбирательству над братом Самилией, и прошла неделя, встретиться с ним раньше не довелось. Разговаривать с этим человеком не хотелось, но мне придется улыбнуться и сделать вид, будто безмерно рада нашей встрече. «Нашла себе кого-то!» Сел он на стул рядом со мной, окидывая взглядом дорогое желтое платье с короткими рукавами и небольшим вырезом над коленом. Приходилось подбирать вещи, чтобы они гармонировали с оранжевой накидкой, и не сразу можно было понять, что она символ изгоя, лишенного фамилии. «Нет, конечно!» Покачала я головой и, словно не заметив его пожирающего взгляда, сделала пару глотков кофе. «Тогда откуда Моне?» Так и хотелось выпалить. «Тебе какая разница?» Однако пришлось играть роль, делать вид радушной собеседницы. Казалось, с этими попытками избавиться от накидки я могу потерять себя и превратиться в кого-то другого, привыкнуть к подобному поведению, принять то, что являюсь знатной особой и начну свысока смотреть на остальных. Этого ведь не произойдет, правда? «Одолжила у одного знакомого». «А ты что здесь делаешь?» Попыталась я сменить тему разговора. «Забираю налог», — Резко ответил Миллер. «Кто этот знакомый?» Подался он вперед и положил руку мне на колено как раз в том месте, где был вырез. Меня затрясло. Мерзкое воспоминание снова всплыло в памяти, Казалось, мужчина сейчас наплюет на присутствующих вокруг людей и попросту набросится на меня. В глазах читался голод, словно все время он мечтал об этом моменте, о возможности увести меня куда-нибудь в укромное место и уединиться. «Миллер, убери, пожалуйста, руку. Вокруг люди это неприлично». И я наклонилась к нему, всем сердцем желая подкрепить все грубостью и просьбой никогда не приближаться и на метр. «Мне надо избавиться от накидки. Может, ты знаешь, как это провернуть?» — Сами! — улыбнулся он. — Узнаю, наконец-то, мою дорогую Сами! Возможно, показалось, но у блондина участилось дыхание, а взгляд ненадолго задержался на моих губах, а затем и груди. — Ле быстро иди зазвенело у меня в ушах. — Извини, но мне надо бежать. Поговорим как-нибудь в другой раз. Если узнаешь способ, дай знать. Миллер подался вперед, словно собираясь поцеловать на прощание, однако я отстранилась и указала на окружающих нас людей. Надеюсь, он не заметил, как меня покоробило от отвращения. «Я тебя найду, не беспокойся», – бросил мужчина на прощание, когда я уже немного отошла. Это прозвучало для меня как угроза, хотя явно таковой не являлось. На всем пути к Тиасу мне не удавалось согреть руки и убрать неприятный осадок после встречи с ним. Миллер был по-своему красив. Одевался хорошо, но тот момент на свадьбе клеймом остался в памяти. «Тебе мало неприятностей?» – холодно посмотрел на меня Ролан, стоило сесть в летающую машину. «Больше не с кем общаться, как со своим подельником? Не удивлюсь, если раньше вы приходились друг другу любовниками». Я пустила голову, не в силах выдержать его осуждающий взгляд. Последнее время разговаривать с Роланом становилось все труднее и труднее. С его стороны летели лишь упреки и недовольство. Той теплоты, что присутствовала в разговоре на вершине горы, я больше не замечала. Мужчина моей мечты отдалялся с каждым днем, при том, что я ничего не делала для этого. Правда, были попытки показать себя с лучшей стороны, чтобы привлечь его внимание. Однако он каждый раз разгадывал игру, указывал на ошибки и просил потренироваться. «Ты научишься держать голову ровно или нет? Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю!» Я невольно скривилась и повернулась к окну, так и не выполнив указания. «Плохо, Лия! Все плохо! Что за разговор с Фасидом? С ним должна была справиться даже ты!» «Даже я?» – огорченно переспросила я, не веря, что настолько плоха. «О чем ты постоянно думаешь? Он тебя три раза спросил, а ты не ответила. Зато с этим Миллером очень мило беседовала. Не на того тратишь силы!» «Тебе-то самому не надоело? Как куклой вертишь! Лия туда, Лия сюда!» Разозлилась я от одного упоминания блондина. «Мы именно об этом договаривались!» Более спокойно проговорил Ролан. «Хочешь считать себя куклой? Пожалуйста. И будешь ею, пока не снимешь накидку». «Не хочу сегодня больше никуда идти», раздраженно проговорила я, складывая руки на груди. «Еще как пойдешь. А перед этим мы с тобой кое-чем займемся», расплылся в игривой улыбке мужчина, вызывая неприятный трепет в груди.